Глава 15. Ири готовится к приему гостей. До появления Ири я под разными предлогами дефилировала по дому, выставляя на показ красоты своего нового молодого тела. Несколько раз встретилась с Алинкой. Она поглядывала на меня откровенно неприязненно и общаться не собиралась. Впрочем, я бы тоже не рвалась к сближению с подозрительной гостей. Главный зритель не появлялся, и я отправилась на кухню. Алинка туда не рвётся. весь везде нет дома. И чем они собираются ужинать? В холодильнике лежала упаковка яиц, остатки сливочного масла, которых не хватит на четыре бутерброда, кусочек сыра. В морозилке обнаружились полуфабрикаты. Пельмени, какие-то вареники, сосиски и подозрительного вида котлеты. Печальная картина. При мне такого безобразия не было. Нет, пельмени и сосиски мы, конечно, покупали, но в холодильнике обязательно стояла пара кастрюль с нормальной едой. Я почувствовала нарастающее раздражение Даже если Ири не умеет готовить, могла бы дать Алинке родительского пинка и заставить сварить хотя бы кашу или картошку. А еще можно было бы заслать засевшего в доме на хлебника в магазин, чтобы притащил продукты и забить холодильник. Жаль, не могу сейчас этого сделать. Алина точно возмутится, если гости начнут командовать ее Васей запросто может припомнить, что я явилась к ним фактически без денег и не мне рассказывать, когда и на что нужно потратиться. Ладно, вечером проинструктирую Ире еще и на эту тему. Пусть погоняет молодежь. Зато пока мне будет чем заняться. Возможно, Вася оценит, что я не только красивая, но и хозяйственная. Главное не перестараться. Блюда, приготовленные приезжей Ирой, не должны быть похожи на то, что готовила хозяйка дома. Нужно что-то попроще. «Например, можно сварить картошку, а затем смешать ее с сосисками, залить яйцами, посыпать тем, что осталось от сыра, и запечь». «Вполне студенческое блюдо без особых заморочек». Картошка в доме, к счастью, нашлась, и я принялась из-за дела. В подвале стоят овощные консервы, которые прекрасно подойдут к запеканке. Надо будет намекнуть на них Алинке или ири. Ужин должен получиться вполне сносный. Разок взглянул Вася. Он выпил воды из кулера, косясь на мои ноги и собирался удрать, но я остановила парня вопросом. Вкусно пахнет. Запах из запеканки уже пробивался из духовки, а я прикидывала чтобы еще по-быстрому затворить к приходу Ири. Вполне логично если бедная родственница попытается подлизаться к хозяйке дома и начнет что-нибудь готовить. Ну, да, пробормотал парень. Может пока сходишь за хлебом, Я встала так, чтобы все формы моей фигуры стали хорошо видны. А то на вечер его не хватит. Мне очень хотелось выдать Васе целый список продуктов, которые хорошо бы прикупить. Но будет логичнее, если это сделает Ири. Так что список я и сегодня же продиктую. Я могла бы испечь к чаю какой-нибудь кекс из рецептов времён моей ранней молодости, когда я еще экономила на продуктах. Без яиц, без молока... На растительном масле и в воде с добавлением какао. Или на соке. Хотя ни сока, ни компота в доме нет. А о вареньях в подвале мне знать пока не положено. Да, схожу. Вася почти бегом вылетел из кухни. Досадно. Внимание парень на меня обратил, но такое ощущение, что он меня побаивается. Лучше бы боялся, когда начал подбивать клинья к моей дочери. Алинка заглянула, когда я достала запеканку из духовки. Дочь положила в хлебницу две упаковки нарезного батона. Да уж, хорошо, они сыре расслабились. Покупать нормальный хлеб уже не хотят. Его же резать надо. Алина осмерила меня неприязненным оценивающим взглядом и сухо сказала. «Не знаю, как у вас. А в нашем доме гости в таком виде не ходят. Тем более перед чужим женихом. Оденься нормально. Кстати, когда ты собираешься домой? Вот так вот» даже не поблагодарила за мои кухонные хлопоты. Что ей наплел этот ее Вася? Я вроде пока вела себя не слишком провокационно. Или он промолчал, и Алинка сейчас высказывает исключительно свое мнение? Слова о моем виде я решила проигнорировать. Постараюсь действовать не так откровенно. Но ведь я могу случайно столкнуться с Васей, выходя из души в одном полотенце. Или, например, продемонстрировать Ире новый купальник, так, чтобы парень в это время оказался рядом. «Домой?» Я сделала вид, что задумалась. «Дней через 10, наверное. Мне надо найти в архиве кое-какие документы. Отец спросил без них не возвращаться». Вот так. И звучит солидно. И в архивной документации Алинка мало что соображает. Этим она пока должна удовлетвориться. Больше я до ужина не видела ни ее, ни Васю. Ири вернулась на такси, с порога утащила меня в комнату и плотно закрыла дверь. Как оказалось, Алинка уже успела позвонить ей и рассказать о моем вызывающем поведении. «Да ладно! Что тут особо вызывающего?» — я фыркнула. «Подумаешь, я походила по дому в коротком халате. Алина, между прочим, и сама не в паранже гуляет». «Алина, между прочим, беременна!» — прошипела Ири. «А ты вертишь задницей перед её женихом и действуешь ей на нервы. Не стыдно? Ты же мать, в конце концов!» «Вот я, как мать, и проверю, насколько этот Вася подходит Алинке в мужья», — отчеканила я. «Если парень будет реагировать на все женские ноги, которые увидит, то жениться ему однозначно рано. Не находишь?» «А он реагировал?» — заинтересовалась Ири. «Пока что нет», — нехотя признала я. «Но я только начала проверку». «Если Алина выставит тебя из дома из-за твоих проверок, я заступаться не буду», — предупредила Ири. «Тебе хочется, чтобы она осталась одна с ребенком? Алина твердо намерена рожать. Парень хочет жениться. Они любят друг друга». «Ох, Ири, ты-то что знаешь про любовь? В твоём мире у тебя было три жениха, и все хотели жениться по расчету. Тебя никто из них не интересовал, и ты просто сбежала». А теперь читаешь любовные романы и принимаешь слащавые истории за чистую правду. «Вот и проверим, как они любят друг друга», — сказала я. «Ну, проверяй», — пожала плечами Ири. «Только давай договоримся о сроках твоей проверки. Алина и Вася смотрят на меня как на лишенную, потому что я впустила в дом незнакомую девушку, поверив ей на слово. Если собираешься просидеть здесь долго, то вряд ли получится». 10 дней». Нехотя повторила я то, что уже сказала Алинке. «Теперь слушай. Паспорт мы уже создали. Постараюсь, чтобы Алина его увидела. Мне нужен мобильник». И я методично перечисляла все, о чем собиралась сказать Ири. «Старый телефон у Алины в столе?» Она нахмурилась. «По-моему, проще купить новый. Алина может возмутиться, если я попрошу для тебя мобильник». «Слушай». Ты должна хотя бы постараться вести себя, как я. Я начинала уставать от ситуации. Пожалуй, даже женихи Ири понимают меня быстрее, чем она. Меня бы вообще не интересовало, возмутиться Алина или нет. Я бы просто поставила ее перед фактом. Мне нужен старый телефон, которым, кстати, давно никто не пользуется. Естественно, через 10 дней я верну мобильник. Мне надо иметь возможность связаться с тобой когда-то на работе хотя бы написать сообщение при необходимости. И еще. Я слышала, как Алина с этим своим Васей обсуждала твое поведение. Ей, конечно, нравится, когда ты тихая, мирная и добрая, но в итоге она согласилась, что ты ведешь себя неадекватно. Постарайся поменьше любезничать с Васей. Отмени визит его родственников. Скажи, что проверила у меня документы и созвонилась с моими родителями. Тогда будешь выглядеть не так подозрительно. «Кстати, можешь сейчас выдать мне немного денег наличкой и сказать, что их тебе перевел мой отец?» Я с сожалением подумала о брошенных где-то в лесу нескольких купюрах, заработанных на фотографировании туристов с совой и ряженными демиургами. Сумма, конечно, небольшая, на конфеты, но я не привыкла оставаться вообще без копейки. И что-то подсказывало, что деньги я могу сотворить только фальшивые, впрочем, как и паспорт». Во время ужина за столом царила напряженная атмосфера. Вася вообще не смотрел в мою сторону, а Линка кидала на меня раздраженные взгляды. Не думала, что она такая ревнивая. Да и было бы кого ревновать. К тому же я переоделась и сидела за столом в джинсах и водолазке. И то, и другое обтягивающее, но никак нельзя сказать, что я неприлично одета. «Ужин вкусный», — похвалила Ири. «Кто готовил?» Алина и Вася быстро переглянулись. И снова мама в неадеквате. Я не похвалила бы простейшую запеканку, а спросила бы, почему в доме почти нет еды. «Я...» — нехотя отозвалась я. «Простенько, конечно, но тут было почти не чего готовить». Я попыталась послать Ире выразительный взгляд. Пусть согласится, что ужин мог быть получше и зашлёт Васю за продуктами. Взгляд пропал впустую. Ири явно не понимала, что от нее требуется. «Нет, что ты, Ирочка, все прекрасно!» Она улыбнулась. «Если что, в морозилке есть пельмени, вареники, коплеты. Глаза Алины расширились от изумления. Я сосредоточилась на своей тарелке. Все равно сейчас ничего не смогу сделать. Лучше уж молчать и не усугублять ситуацию. Для того, чтобы высказаться, у меня впереди весь вечер, а если понадобится, то и ночь». Но в комнате Ири сразу огорошила меня вопросом. «Как тут обычно встречают гостей? Завтра приезжают родители Васи, а я с трудом представляю, что готовить и как их развлекать». «Я же сказала, отмени их приезд». Мой голос стал похожим на скрипучий голос Кары. «Это будет невежливо», — возразила Ири. «Они уже все запланировали, приедут завтра вечером, побудут здесь два дня». Я схватилась за голову. «Ири, если будешь продолжать в том же духе, Алина с Васей из самых благих побуждений отправит тебя в психушку». «Такого варианта реальности я пока не вижу», — возразила она. «И вообще, по этикету родителям жениха и невесты положено познакомиться до свадьбы? Кстати, я попросила Алину позвонить отцу, ему ведь тоже положено». Я скрипнула зубами. «Нет, это уже слишком» я не поддерживала отношений с бывшим мужем. Алинка периодически встречалась и общалась с отцом, но в этот дом он вообще не заходил. Мне в голову не пришло бы позвать Валеру на какие-то семейные посиделки. Впрочем, родителей Васи я бы тоже не пригласила. «Меня никогда не интересовало, что положено по этикету, а что нет», — перебила я. «Советуйся со мной, прежде чем что-то делать». «Дело все равно уже сделано», — спокойно возразила Ири. «Алина была только рада, что может пригласить своего папу, что будет нормальное знакомство с обоими родителями. Скажи лучше, чем кормить и как развлекать гостей?» «Не волнуйся, они сами нас развлекут». Я кисло усмехнулась. «Завтра ты раздашь по телефону ценное указание и останешься дома. Пока молодежь будет в универе, я поучу тебя обращаться с бытовой техникой». «А как же прием гостей? Надо подготовиться?» «Было бы к чему готовиться и ради кого стараться», — буркнула я. «Вызову уборщицы с проверенной компанией. Закажу доставку еды из ресторана, и все будет нормально. Твоя главная задача — поменьше говорить и не шокировать тех, кто хорошо меня знает. А теперь попытайся вести себя, как я, и иди к Алине за телефоном». Я наблюдала через портал, как она берёт у Алинки старый мобильник и оправдывается в том, что собирается мне его одолжить. «Мам, мне телефона не жалко», — в запале высказывалась Алина. «Могу вообще подарить, все равно не пользуюсь. Но почему эта Ира должна оставаться здесь? Мы даже не знаем, кто она такая. Может, она аферистка, мошенница, воровка?» «Я видела ее паспорт», — спокойно ответила Ири. «И сегодня позвонила ее отцу. Он подтвердил, что Ира приехала искать в архиве документы, которые ему нужны». А перед этим действительно поругалась с родителями из-за какого-то мальчика. Кстати, отец ей и деньги перевел на мою карту, потому что у девочки украли кошелёк. «Понимаю, что тебя раздражают незваные гости, но потерпи, это ненадолго. Нельзя же выставить родственницу из дома. Познакомитесь получше. Вы же ровесницы. Найдете общие темы». Алина скептически смотрела на маму. «Я бы точно не стала оправдываться или объяснять свои решения» и Васиных родителей, не дрогнув, отправила бы в гостиницу или на квартиру, раз уж нельзя отменить их приезд. Всё это я раздраженно изложила Ире, когда та вернулась, и получила предсказуемый ответ. «Я так не могу». «Значит, надо было лучше выбирать человека для обмена», — рявкнула я. «Теперь уже поздно. Ты в моем теле. живешь в моем доме и общаешься с теми, кто очень хорошо меня знает. Ты должна вести себя соответственно, хотя бы первое время» а дальше можешь очень медленно и постепенно изменяться. Встретишь своего врача, и окружающие будут думать, что на тебя сильно повлияла большая любовь. А пока все твои странности получатся списать только на нехорошие симптомы после удара головой. «То есть ты предлагаешь выставить тебя из дома?» — оживилась Ири. «Это ведь был бы поступок в твоём духе?» «Размечталась. Что она без меня будет делать?» Она пока даже электрочайник сама включить не в состоянии. Я предлагаю выставить Васю, я хмыкнула. Но раз ты к таким решительным действиям не готова, то хотя бы молчи и поумерь свою приветливость и гостеприимство. Не оправдывайся, не объясняйся. Не веди себя так, будто всю жизнь мечтала поселить тут этого парня. Не встречай завтра гостей с распортертыми объятиями. Держи границу между вами. Не вздумай вести ни с кем из них задушевные разговоры. «А ты вообще вела с кем-то задушевные разговоры?» — поинтересовалась Ири. «Последние девятнадцать лет мне было не до этого», — ответила я. «И вообще, чем меньше о тебе знают окружающие, тем спокойнее ты живёшь. Все твои секреты в безопасности. На твоих слабостях никто не сможет играть. Не советую заводить подружек, в большинстве случаев они оказываются теми ещё змеями». Взгляд Ири сделался сочувствующим. «Тебя когда-то сильно обидела подруга, которой ты доверяла?» «Нет, но я не раз наблюдала такие ситуации со стороны», — ответила я. А «Обычно отбивают женихов, подсиживают на работе и выбалтывают то, что было рассказано под большим секретом, именно лучшие подружки». «Тогда тебе в нашем мире будет легко», — заметила Ири. «У демиургов обычно не бывает друзей. У каждого свой мир, свои интересы, и общение большинству не требуется». «В вашем мире мне как раз есть с кем поговорить». Я улыбнулась. «Кара не сделает мне пакости из-под тишка и не станет болтать о моих тайнах». Теперь понятно, почему Веригард и Грайн мало общаются между собой. Они, в принципе, не привыкли долго находиться в чём-то обществе. Что ж, пусть считают это наказанием за похищение невесты. Наверняка они уже не раз пожалели, что украли Ири и дали ей возможность поменяться со мной телами.